и другими публикациями. Холтерф не раскрывает свой титул. Он один из гроссмейстеров западногерманского масонства. Тем любопытнее данные, которые он приводит. Из 80 тысяч германских масонов в период с 1933 по 1945 год пострадали 4800, то есть 6%. Стоит привести список, уточняющий, в чем состояли репрессии. Вот как дает его Холтерф 1750 умерли естественной смертью, 62 убиты, 238 изгнаны из страны, 133 пропали без вести, 254 потерпели материальные убытки, 377 Лишились мест работы, 285 были вынуждены сменить профессии, 53 попали в концлагеря. Примечание. Холтурф. Цитатное сочинение. Страница 93-94. Вряд ли можно сравнивать эти потери масонов с тем, что выпало на долю активных антифашистов. Среди масонов, по данным Холтерфа, активное сопротивление оказали 44 человека. Вместе с тем гитлеровцы очень внимательно изучали архивы масонов, их библиотеки, с целью, как говорится в приказе фюрера от 1 марта 1942 года, выявления интересующего материала. Причем эта задача была возложена на специальный штаб. которым руководил рейхсминистр оккупированных восточных территорий Альфред Розенберг. Интерес, который проявлял Гитлер, Розенберг и другие к масонским материалам, был весьма своеобразен. Главный теоретик расизма нацистов, порицая масонство, тем не менее, по словам историка Нойбергера, видел в нем продукт благородного движения, которое в силу расплывчатости идейных концепций превратилось в орудие интриганов. Нойбергер отмечал стремление Розенберга «подобрать ценности масонства и поставить их на службу собственной идеологии». Примечание Нойбергер, цитатное сочинение, страница 62-63. Известно, как, оккупировав в 1940 году Францию, гитлеровцы стали регистрировать тех, кто был связан с масонством. Они поставили под контроль 170 тысяч французских граждан. Им помогало вишистское правительство Петена. 13 августа 1940 года оно объявило масонство распущенным – Шесть тысяч человек было допрошено, около тысячи вывезено в концентрационные лагеря. Из них умерло и было расстреляно, по данным французских историков, 540 человек. Бывший гауляйтер Раушнинг так излагал точку зрения Гитлера на масонство. Они опустились до почти безвредного союза по взаимной защите интересов. Но есть один опасный элемент, который я позаимствовал от них. Они развили эзотерическую доктрину и не только сформулировали ее, но передали ее через посредство символов и таинственных обрядов. То есть не напрягая свои мозги, а работая непосредственно над воображением через символы магического культа. Таков этот опасный элемент, который я перенял. Гитлер добавил, «Не кажется ли вам, что наша партия должна иметь именно такой характер? Она должна быть орденом, вот что, орденом и иерархическим орденом гражданского духовенства». Многие масонские функционеры чувствовали себя неплохо в условиях Третьего Рейха. В оккультном бюро СС Анинербе работали руководители Тули. а также Берлинского ордена, которым руководил садист и извращенец Кроули. Сюда подключилась и особая группа, работавшая под непосредственным руководством профессора Хаусхофера.